Глава пятая Люлю-лю-лю-люленьки, налетели гуленьки, прямо гали в люленьку. Сели гули на края, уронили перышко, прямо гали в люленьку. Вообще странно все это, сказала мама. Уснула на три часа, а ощущение такое, будто и не засыпала. «Это накопительная усталость», — ответил папа. «Она не сразу у человека проходит. Нужно дня три ничего не делать, кроме активных видов отдыха, а голову разгружать максимально. Тогда будет хорошо». Папа тоже выглядел не очень бодрым. Лицо было помято, морщинки от подушки, глаза красные, а еще постоянно зевал. «Аппетита нет». Пожаловался он, разглядывая тарелку с пюре и оранжевой подливой, в которой плавали небольшие кусочки мяса. «Потому что активности у нас не было никаких. Мячик бы погонять или бадминтон. Может, в бадминтон после ужина поиграем?» В столовой людей было немного. Марк и Добрыня сидели с родителями за дальним столом, ближе к уголку музею. Еще две молодые пары разместились на веранде. Юлия с ребенком тоже сидела на веранде. Младенец то плакал, то замолкал. Галке даже казалось, что она уже привыкла к его плачу. Он сделался лишь фоном, вроде постоянного гула холодильника. Старик включил граммофон. Столовую наполнила скрипучая музыка, удивительно красивая и звучащая совсем не так, как в наушниках из мобильного телефона. Сам старик стоял, немного покачиваясь, прикрыв глаза. Никого не замечал. Улыбался. «Что еще было нужно от жизни, когда тебе за девяносто?» «Я бы прогулялась до озера», — сказала мама. «Сил больше у меня ни на что нет. А потом дальше отсыпаться». «Пап, ты же хотел спать до победного конца», — заметила Галка. «У нее, в отличие от родителей, аппетит был хороший». И бодрствование тоже хоть отбавляй. До вечера Галка сидела за монтажом и соорудила семиминутный ролик про мужчину в лодке. Здорово получилось. Наложить бы еще подходящую музыку, и можно смело выкладывать в раздел о своих приключениях. После ужина она хотела поделиться видео с близнецами, а потом, заплыв в интернет, общение с подругами и вообще прекрасное время. «Я и буду спать, пока полностью не высплюсь», — подтвердил папа ленивым голосом. Зевнул. Мама возила вилкой в салате мимоза. «На озеро я уже не хочу», — сказала она. «Может, мы на столку разложим? Галя что-то ведь взяла там, а утром на рыбалку, да?» «Обязательно. На червя. Клим Палыч обещал накопать нам жирных, он это умеет». И в настолку можно. Давно не играли. Месяца два. Ты какие взяла? Твою стратегию, где нужно ресурсы копить и земли соседей кровожадно завоевывать. Отлично, — зевнул папа еще раз. Кровожадно завоевывать я люблю. В прошлый раз выиграл дважды. И один раз я, — напомнила ему Галка. Она любила обыгрывать родителей. «Сильных всегда побеждать намного веселее. Вы идите, а я вас догоню, хорошо? Мне несколько дел доделать надо с интернетом». Папа вышел из-за стола первым. «Вот и дала ты отдохнуть мозгу, получается». Впрочем, больше они по этому поводу не ворчали и удалились к домику. Тучи уже разошлись, но солнце успело скатиться обратно к горизонту, Вечер окрасился в темные цвета с проблесками бордовых лучей, растворяющихся в стеблях травы. Похолодало, но все же было комфортно. Галка любила такую погоду и такие вечера, чтобы можно было не кутаться в теплое, но при этом и не умирать от жуткой жары. Она заняла кресло на веранде, забралась в него с ногами. Интернет шалил, видео грузилось долго, Но зато в чате с одноклассницами можно было болтать без каких-либо проблем. Сплетен было, как всегда, много. Галке тоже было что рассказать. Особенно она нагнала таинственного туману с черепом. Ей не верили, поэтому оставалось дождаться, пока загрузится видео. Подошли Марк и Добрыня. «Смонтировала?» — спросил Марк. «Получилось как в фильмах ужасов?» — спросил Добрыня. Галка только сейчас заметила, что у одного из братьев глаза были голубые, а у другого — карие. Включила им ролик. «Держите». Пойдет, сказал Марк после просмотра. «Зловещей музыки, конечно, не хватает. Я найду что-нибудь. Тут интернет не сильно хорошо работает. Может, уже из дома». «Интернет здесь как хромая лошадь, это верно». Родители наши психанули и решили съездить в город, там посидеть в каком-нибудь кафе. «Хороший отдых на природе», — рассмеялась громко Галка. «Вас, значит, лишают гаджетов, а сами поехали в кафе». «Им нужно побыть вдвоем и отдохнуть подальше от детей», — сказал Добрыня серьезным тоном. «Мы же близнецы, активные и еще постоянно между собой конкурируем. С нами тяжело». «Вы бы поменьше спорили, было бы немного легче». «Спорим, что мы завтра станем меньше спорить». «Вы неисправимы». «Конкуренция помогает нам добиваться высоких целей», — сообщил Марк. «Ладно, мы пойдем. Пока родителей нет, можно устроить дома настоящий хаос. Например, поиграть в приставку на двоих. Телеки тут убогие, но за неимением лучшего». «Я с родителями в настолку собралась сейчас поиграть. Заглядывайте, если хотите. Там в пятером можно». «Настолки», — скривился Марк. «Стратегия или кооперативная? На ресурсы? Зомби валить? Колодостроение? Экономика? Кубиков много? Филлер? Рандом или прям думать надо?» «Он умничает. Мы придем», — прервал его словесный поток добрыня. «Сгоняем переодеться и придем, ага». «Только папа мой любит выигрывать. Мы тоже не беспокойся. Зарубу устроим, как на чемпионатах мира. Наверняка есть чемпионаты мира по настолкам». Они ушли, о чем-то еще переговариваясь между собой в полголоса. Галка тоже засобиралась. Заметила, что машина Юлии так до сих пор и стоит у шлагбаума, а самой Юлии уже нет в столовой. Плача или не было слышно, или его заглушала красивая музыка из проигрывателя, в столовой вообще никого не осталось. Люди как-то быстро разбрелись по домикам, хотя на часах было только начало девятого. Кто-то на поляне разжигал костер. Галка закрыла ноутбук, потянулась, разминая плечи и спину. На небе высыпали звезды, красиво. Музыка неожиданно оборвалась, будто чья-то рука резко сняла иглу с пластинки. На секунду стало тихо, а потом Галка услышала плач ребенка, далёкий и прерывистый. «Это твое? Она едва не вскрикнула. Рядом со столом стоял старик-фронтовик и протягивал Галке небольшую глиняную фигурку. Кажется, она видела ее в последний раз у Юлии среди набора людей без лиц. И снов. Вблизи ей стало понятно, что это женщина. Юлия очертила пальцами тонкий подбородок, скулы, острый нос и все. Без деталей. «Это ты оставила». Старик с трудом опирался на клюку. Что-то в его голосе Галку неуловимо насторожило. Как будто он старался говорить с ней спокойно, но едва сдерживался. «Нет». «Больно надо. У Юлии спросите, она же такие фигурки из глины лепит?» «Кто такая Юлия?» «Ага. Старик был, наверное, сильно взволнован. Или напуган. Что-то в этой фигурке его взбудоражило, в общем. «Скульптор. Она живет тут. Двенадцатый домик, что ли. Клим Палыч знает. Она свою машину разбила сегодня вон». Фигурка задрожала в старческой руке. «Забери, милая», — попросил старик. «Не нужна она тут, ведьма старая. Мне ее хватает и по ночам. Спасу уже нет». «Вы о чем? Что случилось?» Галка осмотрелась. «Никого. Вот вообще ни одной живой души и рядом, как говорится». Только слышен детский плач и негромкое потрескивание дров в свежем костре. Но даже оттуда голосов не доносилось. Будто костер горел сам по себе. Милая, я не знаю, откуда это здесь взялось, но я только что будто бы в прошлое провалился. В нехорошее, знаешь? В те времена, о которых я забыть пытался много лет. «Все бы мы хотели забыть. Кто мы?» «Жители Заступина. Все, кто тогда разбежался отсюда». Он поставил небольшую фигурку на стол возле ноутбука. В свете тусклой лампы Галка разглядела еще несколько раньше невидимых ею деталей. Юлия хорошо потрудилась с каждым пальцем на обеих кистях рук. Пальцы эти были немного согнуты и выставлены вперед, будто женщина кого-то хотела ими поцарапать. Ноготки тоже были видны. И самое главное, там, где должен был быть обычный рот, была выдавлена лишь тонкая линия от уха до уха. Именно эта линия почему-то показалась Галке самой жуткой и устрашающей деталью. Она взяла фигурку и отвернула от себя. Пусть смотрит невидимыми глазами в ночь. «Тревожно мне что-то», — пробормотал тихо старик, поглядывая внимательно на дорогу. «Не могу вспомнить из-за чего», — проклятая память. «Самое страшное в старости — это не больное сердце или трясущиеся руки. Самое страшное, милое, — это слабость мозга». Только в старости ты вдруг осознаешь, что все твои воспоминания и мысли — это влажная губка, которую выжимают наружу с каждым днем все сильнее и сильнее. Скоро высохнет совсем. Я ведь раньше столько всего знал, столько помнил, да мелочей. Про Заступина, про главу поселения... которая с красными щеками вечно. «От фигурки избавься, прошу. Не место ей здесь». «Вы слышите детский плач?» — спросила она. «Не спится нормально детям», — ответил старик. «С этого все и начинается». Он заковылял, тяжело опираясь к люку, вглубь дома, через всю столовую, Но не к своему граммофону, а к массивной деревянной лестнице, которая вела на второй этаж. У нее были красивые узорчатые перила, тоже деревянные, и тихонько скрипели ступеньки. Галка еще в обед прошлась по ним туда и обратно, чтобы послушать этот звук. Ей хотелось прямо сейчас открыть ноутбук и написать школьным подругам про все те странности, что сейчас с ней произошли, Но дома ее уже, наверное, заждались родители. Поэтому Галка просто сфотографировала на телефон фигурку. «Разговоры оставим на завтра. Настало время разгружать мозг от цифрового засилья. Или как там папа правильно говорил?» Фигурку она осторожно взяла за ноги, донесла до мусорного ведра и сразу же выбросила. Воздух уже остыл, и стало так хорошо... До мурашек на руках и на шее. Туман накрыл поле через дорогу, растянувшись до горизонта. Сквозь туман кое-где торчали редкие деревья, растопырившись, как усохшие тела мертвецов. Тихо было вокруг, и даже ребенок вдалеке перестал плакать. Галка прошла всего несколько метров и обернулась. В окнах хозяйского дома до сих пор горел свет. На веранде тоже. но вокруг него сгустилась неприятная и какая-то липкая чернота. Впереди тоже была одна чернота. Справа немного дрожал костерок, и галка зачем-то направилась к нему. В самодельном круге из сильно потрескавшихся кусков кирпича лениво горело несколько больших бревен. Огонь надо было постоянно подкармливать, но других бревен вокруг костра не наблюдалось. Ни веток, ни щепок, ничего полезного. Кто-то разжег костер и просто ушел. Галка внимательно осмотрелась. По затылку у нее пробежал холодок. Увидела нескольких людей, лежащих прямо на лавочках. Они ведь спали? Точно. Кто на спине, кто на боку, кто, укрывшись теплой курткой. Если на миг прислушаться, то можно было услышать тихое сопение и небольшие похрапывания. Пьяные, что ли? Напились, наверное, пиво на отдыхе, разожгли костер. Тут-то их и сморило в наступившей вечерней прохладе. Каждый ведь отдыхает по-своему. Кто-то в настолке играет, кто-то спор подтягивается, а кто-то вот так. Кстати, о настолках. Галка вернулась обратно на дорогу и заторопилась поскорее к их домику. Стало еще темнее. Звезды исчезли, наползли тучи. Погода снова портилась. И лягушки что-то совсем не квакают, хотя вроде должны. Тишина. Настоящее сонное царство. В их гостевом домике свет горел только у крыльца. Одна небольшая лампа под жестяным козырьком. Галка осторожно толкнула входную дверь плечом, положила ноутбук на столик в прихожей. «Мам, пап!» Было темно и очень тихо. «Они вообще здесь?» «А вдруг что-то с ними случилось?» «А вдруг...» Вспомнила, как еще недавно в школе им рассказывали, что неизвестность порождает внутренний страх. Мозг сразу подбрасывает в топку самые-самые кошмары — Это инстинкты из древних времен, когда мир был большой и неизведанный, а человек маленький и совсем глупый. Ведьмы, призраки, зомби — это все пошло оттуда, из страхов перед неизвестностью, которую человеческий мозг пытался как-то впихнуть во что-то разумное. С возрастом люди больше узнают об окружающем их мире, если хотят, конечно. Иррациональных страхов становится намного меньше, чем раньше. Но то взрослые. А сейчас... «Мам, пап!» Она прошла в смежную комнату через крохотные сени и обнаружила родителей крепко спящими. развалились на кровати. Не дождались. Даже ночник не выключили. Папа тихонько похрапывал. Мама укрылась простыней до шеи. На столе была разложена стратегическая игра. Картонное поле, аккуратные стопки карт, деревянные милпы, инструкция. Не дождались. Галка даже расстроилась. «Сейчас к ним придут близнецы, а тут все спят. Не поиграть толком. Хотя можно и к ним будет пойти, если что». С этими невеселыми мыслями Галка почистила зубы, съела банан, Почитала книгу про город спящих, сидя на крыльце под светом одинокого фонаря. Братья так и не пришли. Видимо, забыли или снова о чем то важном поспорили. Прошло примерно минут тридцать, их можно было уже не ждать. Одно сплошное расстройство, а не вечер. Галка пошла в отдельную комнату, которую еще при приезде они определили как детскую. Кроватка там была совсем небольшая, скрипучая. Еще стояли шкафы и тумбочка, и телевизор зачем-то. Десять вечера. Спать как-то еще не особо хотелось. Ну а что ей было делать в мире, где совсем нет интернета, и все вокруг отправились смотреть сны? Легла. Смотрела на потолок. Закрыла глаза. Мыслей не было. Это отдых так на нее влиял. Мозг перестает суетиться и постоянно обрабатывать новую информацию. Хорошо это или плохо, Галка еще для себя так и не решила. Открыла глаза, поняла, что она лежит и прислушивается к тишине. Вчера квакали лягушки, громко стрекотали кузнечики, смеялись где-то люди, брончала гитара, шумел ветер. А сейчас нет никаких звуков. Вот вообще! Темнота в углах, над шифоньером, за телевизором. Дрожащий тусклый свет фонаря и тени на торце расползлись по потолку. Закрыла глаза. Спать ей не хотелось. А что еще делать-то? Открыла глаза. Занавески вздрогнули. Окно медленно открывалось, поскрипывая несмазанными петлями. Само по себе. Свет луны ввалился в комнату студнем. А за ним что-то еще. Галка хотела вскочить на ноги, но вдруг поняла, что почему-то застыла. Как во сне. Сонный паралич. Она в книжке о нем читала. Окно распахнулось до конца одним резким и громким движением, и на подоконник вдруг забралось что-то. Черная, высокая, согнула колени, уцепилась пальцами за край подоконника. Лица не видно, только волосы были длинные и будто серебрились в ярком лунном свете. Существо спрыгнуло на пол. Ноги у него босые, сразу было слышно. Галка чуть не закричала от испуга, но не смогла. Существо бросилось на нее. В руках была ткань, черная какая-то наволочка или простыня. Она окутала галку сверху и повалила на кровать. От ткани пахло затхлым мхом, влагой, травой. Что-то тяжелое село на галку сверху, сдавив легкие. Проворные пальцы принялись окутывать, пеленать, сматывать крепко руки и ноги. Ничего не было видно, только сплошная темнота забила уши, и рот и не давала даже немного пошевелиться. Галка затрепыхалась, как рыба в сетях, но не тут-то было. Существо было тяжелое и сильное. Сон не прекращался. Пискнуло испуганно, и тут же два тонких пальца затолкали ткань поглубже в рот, прямо между зубов. Желудок резко свело. Галка постаралась дернуть ногами, ткань облегла ее со всех сторон, а руки подхватили Галку, подняли повыше и вдруг стали раскачивать вверх-вниз, вправо-влево. Галка, как в коконе, бултыхалась и мотала головой в такт этому раскачиванию. Вверх-вниз, вправо-влево. Тишину разрезал лишь противный и какой-то скрипучий голос. Женский. «Баю-бай, засыпай!» Звуки были вязкие, пахнущие болотом и листым дном глубокого озера. «Сон придет, сладости принесет, закрывай глазки, тише, тиш, закрывай!» В темноте было страшно. Галку не только раскачивали из стороны в сторону, но и как будто сжимали еще сильнее, сильнее, чтобы ее коленки коснулись живота, а руки скрестились на груди ладонями прямо к подбородку. Перехватило дыхание, и она с диким ужасом подумала, что может сейчас задохнуться совсем, насмерть. — Баю-бай, засыпай. Он придет, заберет». Ее раскачали, а после внезапно резко бросили на кровать. Матрас скрипнул старыми пружинами, ткань распахнулась, и Галка увидела у окна знакомую женщину, Юлию. Точно, все это время там была именно она. Только с немытыми волосами, с черной грязью на лице и на руках. Ночнушка тоже была грязная и местами порванная. Юлия потерла лицо тыльной стороной грязной ладони и как будто на миг стерла собственное лицо целиком, оставив только кривую полоску на месте нормального рта. Потом забралась на подоконник и выпрыгнула обратно на улицу. Несколько секунд Галка слышала только громкий стук своего испуганного сердца. Запахи леса и озера постепенно растворились во тьме. Возле уха зажужжал одинокий комар. Со стороны озера через окно донесся нестройный хор лягушек. Громыхнуло далеко-далеко. Папа храпел прямо за стенкой. Ветер продолжал раскачивать скрипящее окно. Звуки вернулись. Галка села на кровати, протирая глаза — Тело все еще чувствовало дробь чужих пальцев. В ушах звенело, на кровати лежала сорванная занавеска. И еще внутри осталось странное ощущение отступающего кошмара, будто сон еще не выветрился до конца. Часы показывали три. До рассвета оставалось всего ничего, хотя в Питере, например, в это время уже всегда было светло, как днем. Галка любила белые и длинные ночи Петербурга. У нее в классе училась девочка, Ника, которая жила раньше в Мурманске. Так вот, она утверждала, что в Мурманске летом есть период, когда солнце вообще днями и ночами напролёт стоит в зените и даже не шелохнется, будто кто-то приколотил его к месту гвоздями. Запутаться в реальности легко. Папа перестал храпеть, но зато в небе громыхнуло несколько раз подряд. Галка подбежала к окну и выглянула на улицу. Все небо было в тучах, от края до края. Сверкали молнии. Через несколько минут по крышам, по дороге и по крыльцу размеренно застучал дождь. Сразу стало немного прохладнее, и ветер развеял остатки ночного кошмара. «Приснится же такое». Чтобы окончательно прийти в себя, взяла телефон в руки и сняла несколько коротких видео, бушующие непогоды. Затем прикрыла окно и вернулась в кровать. Сон опять не шел. Даже наоборот, прибавилось еще больше энергии, будто кошмар зарядил мозги по полной программе. Открыла ноутбук и забросила нарезки видео в редактор. пока мысль была еще свежа. Быть видеоблогером сейчас вообще модно, особенно если умеешь правильно раскручивать паблики, личные странички и не стесняешься камеры. Их любят приглашать на телевидение, а еще на этом деле можно неплохо зарабатывать. Галка пока еще не думала о заработке, но в телевизоре побывать хотела бы. На каком-нибудь невероятно модном канале. Что режиссер, что блогер... «Главное — с видео». В довесок она отсняла получившиеся кадры из своего короткого и страшного кошмара, но уже наяву. Общий план — маленькая темная комнатка, телевизор, шифоньер. Крупный план — распахнутое окно, ветер колышет оставшуюся занавеску, не забудем потом отнять вторую, валяющуюся на кровати. Камера в динамике как будто выплывает из окна сразу на улицу. Дождь залил следы, но все равно выглядела атмосферно. Грязь, вода, дорогу залила, молнии. Неплохие кадры к тем, где Клим Палыч плавал на лодке в озере. Это уже полноценный фильм ужасов, а не короткий видеоблогинг. С рассветом тревожная атмосфера в комнате полностью исчезла. Занавеска, валяющаяся на кровати, оказалась не черной, а обычной фиолетовой, а еще старой и с дырками. Под подоконником у нее намело травы, корешков и темной влажной земли. Дождь еще до сих пор слабо стучал по стеклу, но постепенно успокаивался. Галке даже стало от этого немного грустно. Кошмары ей снились не часто, а такие яркие, так вообще никогда. Это был первый раз. Наверное, это все из-за природы вокруг, чистого воздуха и полного безделья. Ну и близнецы еще нагнетали, конечно, со своим черепом в тряпке, не со своим, а неважно, нагнетали и все тут. Она дождалась определенного времени, когда можно уже было бы идти на завтрак. Родители все еще спали, насыщались полноценным отдыхом. Круто им. «Берут от жизни все, А Галка уже хотела покушать. Она долго рылась в вещах, в одном из чемоданов откопала таки зонт и отправилась за едой. Дождь без ветра был терпим. Под ногами хлюпала, дорога полностью размылась, тонкие ручейки коричневого цвета растекались вдоль обочины в сверкающую траву. Только тапочки жалко. До хозяйского домика она дошла одна — Остальные жители Глэмпинга были ведь не дураки и наверняка еще спали. В столовой помимо галки оказались лишь женщина на раздаче и старик-фронтовик, который занял дальний столик у лестницы и смотрел в окно, будто дремал с открытыми глазами. «У стариков такое бывает». «Какая погодка, а?» — не спросила даже, а утвердила женщина, стоявшая на раздаче, широко зевая — У нее был смешной белый колпак, будто застрявший в копне крашеных волос. «Да уж, не порыбачить сегодня». «У меня из этого дождя постоянно давление скачет, как бешеное», — пожаловалась ей женщина. «Тебе пюре или макароны, дочь?» «Сердце быстро-быстро колотится, глаза закрываются. Котлетку подливой полить?» Вот сейчас всех вас накормлю и спать лягу еще хотя бы на часик. Салат возьми, дочь, свежий, огурцы и помидорки. Женщина зевала, заразительнее некуда. И Галка сама несколько раз с большим удовольствием тоже зевнула. И вдруг вспомнила, что не спала, по сути, с трех часов утра, после кошмара. А сейчас уже было восемь. Какая-то внутренняя гордость у нее была за то, что она использует время эффективно, но усталость все равно накатывала волнами. «Прилеть, что ли, тоже после завтрака?» «Спать во время дождя — милое дело!» Галка заняла самое удобное кресло на веранде. Пока родители не видели, она одновременно ела и смотрела интересные ролики на ноутбуке. Котлета была еще ничего, а вот пюре разваренное и пересоленное. Так себе, если честно. Повариха с повышенным давлением, видимо, устала. Всегда все время вкусно готовить или влюбилась в кого-то. Через полчаса появились первые посетители. Взрослые, как один, были вялые, зевали, жаловались на ужасную погоду, дождь, детский плач, которого, кстати, давно не было слышно, И на лягушачий хор. Лягушки и правда будто бы взбесились. Их хорошо было слышно даже отсюда. Галка доела и пошла за кофе, пока можно было. Очень сильно хотелось спать. По дороге медленно плелись близнецы. Шли под дождем, без зонтов, в одинаковых шортах и майках, мокрые и какие-то совсем не бодрые. Интересно, они совсем не спали, или все же небольшие перерывы на сон у них считаются? Спор ведь, штука серьезная, Но здоровье гробить — это тоже совсем не дело. «Ни одним глазком», — сказал Марк, перехватив Галкин внимательный взгляд. Все слишком далеко зашло, теперь уже не отступить назад». «И что вы делали всю ночь?» «Братья поднялись под козырек веранды». Встряхнулись, как гуси. Мокрые волосы у обоих стояли вверх торчком. Майки прилипли к телам. «Изучали периметр», — ответил Добрыня. «Ну, там лягушек вычисляли вдоль большого берега, самых хороших. Потом рогоз драли. На поляну пришли, пока дождь еще не пошел. А там народ так и спит на лавках, хоть бы им что». «Я видела». Потом дождь сильно хлынул, мы домой-обратно вернулись, телек смотрели. Ночью всегда очень странные вещи по телеку показывают. Старые передачи какие-то, про разных целителей и ведьм. И никто так и не заснул? «Мы друг за другом наблюдаем», — сказал Марк. «Доверяем, но все же наблюдаем». «Я в себе, конечно, уверен, а вот в добром...» «Вообще, если надо, то мы друг за друга горой», — сказал Добрыня, расчесывая непослушные волосы ладонью так, что даже брызги полетели во все стороны. «Однажды мы шли из школы домой, а у нас там через старую лесополосу есть дорога. Гаражи там стоят заброшенные, машины еще, которые люди побросали когда-то в девяностые и нулевые. Без взрослых лучше вообще не ходить». Так вот, мы поспорили, кто быстрее из нас пробежит 300 метров. Это вдоль гаражей, значит. Побежали. Я впереди бегу, как полагается, а Марк отстал. У меня коленка сломана была три года назад. Конец моей карьере футболиста. Вставил Марк, тоже поглаживая волосы. Добрыня продолжил. Бегу, значит? Я уже почти выиграл. Оборачиваюсь через плечо, а там Марк, и за Марком сзади еще кто-то увязался. «Серьезно?» — удивилась Галка. «Пьянь какая-нибудь или кто?» «Хуже. Две огромные дворняги. Колченогие. Шерсть торчит в стороны. Все в репейниках. У одной на подбородке длинная слюна висит. Ух. Я их по запаху учуял. Бешенством они пахнут». «Ты вот знаешь, как пахнет бешенство!» Галка никогда даже о таком не задумывалась. «Короче», — снова продолжил Добрыня, «мне оставалось примерно метра два пробежать, я бы выиграл. Тут вопросов никаких нет. Но как я брата одного оставлю? Я же не сволочь какая-нибудь». «Не сволочь», — кивнула Галка. Схватил кусочек кирпича и швырнул. «Потом еще один». Добрыня, распалившись, стал показывать и изображать, как он кидает кирпичи. Весьма правдоподобно у него это получалось. Марк кивал. «Короче, одну дворнягу я пришиб прямо по ноге. Убежали обе. Отбил. А так не знаю, что было бы. Сожрали бы они брата, и что мне одному потом делать? Правда, видишь, у него остался небольшой шрам между бровей. Это был тоже кирпич». «Это я один раз промахнулся». «Ну, он не специально», — вставил Марк. «Зато с этим вот небольшим шрамом мы проверили одну важную теорию». «Говорят, что близнецы всегда чувствуют друг друга. Если у одного что-то сильно болит, то у второго тоже начинает болеть в том же самом месте. Так вот у Добрыни между глаз ничего не болело». А я потом ходил еще примерно два месяца с сильным головокружением. Но зато живой. Собаки меня не сожрали. Вы молодцы. Серьезно. Брат за брата — это круто. Давайте я ваше фото на память сделаю. Напишу большую заметку про чудесное спасение от бешеной дворняги. Тут близнецы почему-то засмущались и фотографироваться не стали. Поэтому они отправились завтракать. Женщина за стойкой, которая была в белом колпачке, сказала им, «Берите сами, ребята, чего нужно». Зевала она много и почти без остановки. Галка и не знала, что можно вообще так часто зевать. «Я голоден, как дикий волк», — объявил довольный Добрыня. На улице как раз закончился дождь, и сквозь хмурые тучи которые словно выжили из себя все остатки влаги и от этого стали намного белее, прорвалось наружу солнце. Поле через дорогу сразу заискрилось ярким изумрудом. Над озером растянулась радуга. Вот сейчас было самое время взять поскорее лодку и отправиться к живописным островам. По воде солнечные зайцы друг за дружкой прыгают, будто серебро вокруг рассыпалось. Деревья свежие, с каплями сверкающего дождя на листьях. И ягоды черника, например, она ведь самая вкусная после грозы. Галка на мгновение даже вкус ее почувствовала на губах и сглотнула скопившуюся слюну. Братья подсели к галке за ее столик. Оба с полными тарелками котлет и сосисок, без пюре или овощных салатов. Еще бы пацанам пюре есть. Добрыня поставил прямо у салфетницы глиняную фигурку женщины без лица. Ночью в свете ламп она выглядела зловещей, а сейчас просто нелепой недоделкой. Юлию в процессе творчества покинула вдохновение, однозначно. Вот только Галка же выбросила эту самую фигурку в мусорку. — Вы где ее нашли? — спросила у них Галка. — У деда, — ответил Добрыня. Мы часов в шесть сюда пришли, когда вдвоем гуляли под дождем, а он на веранде сидит и в руках вертит. Спрашивает, не мы ли ее здесь оставили? Мы пытались отбиться, но он был настойчив. Пришлось забрать с собой. Марк прищурился, разглядывая некрасивую фигурку. Уродская. Улыбка эта от уха до уха. И как будто кого-то схватить цепкими руками хочет. Сумасшедшие часто видят мир в его когнитивном искажении, то есть не так, как мы. Юлия ведь думает, что вылепила красивую женщину, а на самом деле вышло вот такое чучело. «Юлия говорила, что ей снится кто-то». Галка запнулась на полуслове. В голове внезапно сложилось два образа. «Ну нет». «Представьте, мне тоже такая же снилась сегодня ночью. Как будто она, но как будто это и Юлия». Добрыня удивленно присвистнул, показывая небольшую щель между передними зубами. «Старик напугал», — добавила Галка. «Совал мне вчера эту фигурку прямо в руки. Думал, что она моя. У него ум за разум иногда заходит». «Девяносто с лишним лет». Он, считай, совсем из другого века. Пришелец. «Так а что тебе приснилось?» — спросил Марк. Он сделал вид, что совсем не удивлен. Ковырялся в котлете, разламывая ее вилкой на маленькие кусочки. Ерунда. Будто она меня схватила, завернула в простыни и баюкала. И еще колыбельную мне пела. «Как младенцу, что ли?» Ага. «Перепутала с Юлиным ребенком». Галка рассмеялась тоже, но уже как-то неуверенно. «Хочешь, мы ее утопим?» — предложил Марк. «Как Клим Палыч, тот череп». «Хотя глину в озере размоет тут же, в момент. Поэтому это будет совсем не утопление, а разрушение сумасшедшего искусства». «Хватит». Галке стало вдруг совсем неуютно и тошно. Ночной кошмар вдруг всплыл перед глазами, будто все снова происходило наяву. Она вспомнила те болотные запахи, шлёпание босых ног по полу и охвативший ее дикий ужас, когда ткань плотно спеленала руки и ноги, а длинные пальцы забрались ей в рот. «Вот эти пальцы! Точь в точь, как у фигурки!» Братья внимательно на нее смотрели. «Ладно, мы с добрым не спим». «А ты-то чего?» На вилке у Марка висел самый крохотный кусочек котлеты в мире. «Я с трех утра тоже не сплю, между прочим», — сказала Галка. «Кошмар сбил весь мой сон. Потом отвлеклась на монтаж видео. Надо, наверное, немного вздремнуть, прийти в себя. Утопите эту уродину, а?» «Обязательно. Сразу после полноценного завтрака». Галка заторопилась обратно к дому. Тихо было вокруг. На влажных лавочках вокруг кострища все еще лежали люди, спали, мокрые от дождя. Галка подошла к ним ближе. Люди сопели, похрапывали. Не умерли, значит. Под лавочками аккуратно выстроили тапочки, кроссовки. Лежал пакет с упаковками сока. «Эй!» — громко сказала Галка. «Вы чего?» «Почему-то захотелось сделать именно так, громко и неожиданно, чтобы поскорее разогнать и свой страх тоже». Несколько человек на лавках вздрогнули, заморгали. Пузатый мужчина в джинсовых шортах сел и заразительно зевнул. Протер мокрые глаза кулаками. К щеке у него прилипла травинка. «Чего кричишь?» — спросил он, еле ворочая непослушным языком. «Вы всю ночь тут, под дождем. Вам нормально?» Мужчина огляделся. Не понимал. Остальные вдруг тоже стали просыпаться, озираться. Какая-то женщина запустила пальцы в собственные влажные волосы, словно не веря, что они действительно намокли. Поляна мигом ожила. «Кто-то стал шутить...» кто-то полез проверять в кастрюле вчерашнее застоявшееся мясо, в воздухе повисла неловкость от происходящего. Впрочем, Галке этого хватило, и она ушла. Родители тоже как раз проснулись. И тоже сейчас выглядели так, будто не соображали, что вокруг происходит. Папа слишком долго чистил зубы, уставившись в собственное отражение в зеркале. Мама долго собирала настольную игру обратно в коробку, а игра никак не умещалась, но мама монотонно перебирала фигурки, карточки, кубики, совала, совала, а ничего не умещалось. «Мам, дай мне». Галке вдруг захотелось сделать что-то такое, чтобы поскорее растормошить это сонное царство. Ей самой спать перехотелось совершенно. «Поплыли на острова». сказала она втроем и давайте прямо сейчас а мы ведь еще не завтракали буркнул папа кофе в термос бутербродов захватим и сосисок с котлетами пюре не нужно поплыли пока снова дождь не пошел посмотрите какая на улице погода может сначала прогуляемся вместе в столовую не выйдет «Так, сидите здесь, я сама все организую. Одевайтесь пока. Там ведь красота, радуга, капли дождя. Мы же этого хотели, мам, пап. Мы же на природу выехали, а не спать целыми днями». «Положим, я собрался спать», — сказал папа. Но Галка уже не слушала. В порыве энергии она сбегала в столовую, налила в термос кофе, Набрала сосисок и хлеба в целлофановый пакет, потом еще несколько яблок и пачку йогурта с земляникой. Она очень боялась застать родителей спящими. Вокруг кострища уже толпились люди. Кто-то пытался разжечь промокшие угли. Заплакал ребенок. Издалека, где-то из-за домиков. Перекрыл строй лягушек. Опытный плакальщик. Папа уютно развалился на гамаке и дремал, но был одет. Мама тоже прихорошилась. Намазала губы, веки, брови, румяна всякие на щеки. Хотя, казалось бы, ты же на лодке к безлюдному острову плывешь. Но этот мамин вид Галку даже немного успокоил. Галка никак не могла понять, почему она так сильно тревожится. «Отправляемся к причалу», — она изобразила проводника, высоко задрав над головой пакет с едой. «Опаздывающих буду сбрасывать в воду. Кто из вас хочет в ледяную воду нырнуть?» «Она теплая даже после дождя», — сказал папа, с трудом вываливая себя из гамака. «Тут подводное течение, как гольфстрим. Я это читал. Купаться можно и в октябре». «Я тебя специально сюда привезу в октябре», — пообещала Галка. «Не знал, что у нас дочь настолько вживется в наш отпуск». Папа поворчал еще немного, но последовал за Галкой прямо к причалу. С каждым шагом ее внутренняя тревога немного отступала. Когда они сели в лодку, и папа начал грести, Галка вроде бы успокоилась окончательно. Или ей тогда так показалось?»